"Ветва за семафор", попытка Рокоссовского. В разгар октябрьских боёв за заводы в Сталинграде на Донском фронте была спланирована операция, задачей которой стало пробиться в город Севера. Согласно ЖБД фронта, распоряжение на проведение операции последовало 15 октября 42 года. На следующий день после прорыва немцев к КСТЗ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 На вся главное удар с фронта высоты 137 МГФ высоты 123,9 в общем направлении на Орловка высоты 75,9, где и соединится с войсками Станоградского фронта. Прибывающие в состав фронта свежие соединения: 62-я, 252-я, 212-я И 226-я СД передавались под подчинение 66-й армии. В итоге численность 66-й армии Малиновского для нового наступления была доведена до 107.297 человек. В армии были собраны 14 стрелковых дивизий, в том числе четыре свежих, полнокровных в численности свыше 10.000 человек. упомянутые 62-я, 212-я, 226-я и 252-я СД. Четыре свежие дивизии располагали более чем 80-ю станковыми и 200-ми ручными пулемётами каждая. Также Малиновскому передавались пополненные матчастью 91-я ТБР, 6 КВ, 18 Т-34, и 11Т70, 121-я ТБР, 9КВ, 18Т34, 11Т70, 64-я ТБР, 5КВ, 21Т34, 18Т70. Собственная бригада 66-й армии на этом фоне выглядела достаточно жалко. 58-я ТБР, 3Т34, и 370. Вместе они составляли больше сотни боевых машин, но нельзя сказать, что это давало решительное преимущество. Две немецкие моторизованные дивизии числились пригодными для наступательных действий, то есть находились в хорошей форме. А артиллерия усиления 66-й армии включала 75 152-мм орудий.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 предполагалось использовать для развития успеха. Это не было решением командующего армией Мариновского, так предписывалось в директиве штаба фронта от 17 октября. В ударную группировку, помимо новичков, вошла 116-я СД, находилась в хорошей форме. На 20 октября насчитывала 8.493 человека. Каждая из четырёх дивизий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 но успеха не имела. Как прямо признавалось в ЖБД фронта, наступающей части продвижения почти не имели. Как указывалось в ЖБД 62 СД, наступление соединения было встречено исключительно сильным и прицельным огнём из автоматов, пулемётов и миномётов. В донесении 14 танкового корпуса за 20 октября Происходившее описывалось вполне типично для позиционных сражений на северном заслоне. Цитата. Вражеские танки хлынули с оборону и частично прорвали тыл, где были уничтожены или обращены в бегство пехота противника в количестве нескольких тысяч человек была остановлена перед передовыми позициями со сосредоточенным огнём всех видов оружия. Конец цитаты. По советским данным, четыре бригады 66-й армии потеряли 26 танков сгоревшими, 59 подбитыми и девятью пропавшими без вести. Очевидно, из числа прорвавшихся в глубину была потеряна половина участвовавших в бою КВ, две трети Т-34 и Т-70. 58-я ТБР 66-й армии вообще потеряла всю матчасть.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 Незначительное продвижение. Одному из полков удалось ворваться в окопы противника, но не более того. Любопытно отметить, что наступление 226 СД велось в одной шеллонном построении в соответствии с приказом номер 306. Свежая 62-я, 252-я, 212-я и 226 СД к 25 октября просили в численности до 7210, 6222, 6926 и 8389 человек соответственно. Потери 66-й армии в целом за 20 и 25 -е октября составили 3542 человека убитыми, 1064 пропавшими без вести и 10.474 ранеными. Потери в основном пришлись на новые дивизии. Но также сильно пострадала 116-я СД-66-я армии, потерявшая 1658 человек убитыми и ранеными. До конца месяца 66-й армии было потеряно ещё 1301 человек убитыми, 84 пропавшими без вести и 4839 ранеными. Неудачное наступление произвело крайне тягостное впечатление на Рокоссовского. В связи с этим показателен разговор, происходивший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 Дело здесь не в авиации, дело в том, что пехота у нас ни черта не стоит. Пехота не воюют. В этом вся беда, Малинин, поддерживая Трубникова, заявил. Пехота не поднимается. Артподготовка у нас достаточна. Средств артиллерийских у нас столько, что и говорить не приходится. На 1 км у нас 74 орудия. Кроме того, на этом участке 12 миномётных полков. У немцев ни черта нет здесь. Немцы, безусловно, несут большие потери от нашего мин-арт-огня. На этом участке у нас, несомненно, большое превосходство во всем и превосходство в авиации. Авиация противника в эти дни нас беспокоит слабо, да и танков у нас неплохо, пехота у нас никудышняя. Дать сюда хорошо обученный полк решительных бойцов, этот полк, прошагал бы до Сталинграда. Дело не в артиллерии, все огневых точек не подавишь. Артиллерия своё дело делает, прижимает противника к земле. А вот пехота в это время не поднимается и в наступление не идёт. Командующий фронтом Рокоссовский под впечатлением того, что причиной неуспехов являются плохие действия бойцов пехотинцев, пытался для воздействия на пехоту использовать загратотряды. Однако, несмотря на все проблемы, датский фронт осуществлял непрерывный нажим на северный фланг немецких войск, штурмующих Стренград. Так, на 6 ноября в составе штурмующего город армейского корпуса был всего один 245-й батальон штурмовых орудий. В тот же день В восьмом армейском корпусе фронтом на север были 177-й и 244-й батальоны штурмовых орудий. Первый насчитывал 6, плюс 6 в краткосрочном ремонте, второй 9 и 4. Штурм Гешуце были эффективным противотанковым средством и были востребованы для отражения поддержанных танками контрнаступлений.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 128-миллиметровых САУ